Глава пятьдесят шестая. Я учила с девочками новые слова по книжке с картинками, и крошки повторяли за мной очень охотно, и у них замечательно получалось. Пирожок с широкой улыбкой сидел рядом на ковре и кивал в ответ на лепет девочек, а булочка разлеглась на кровати, поджав лапки и выпятила живот. Мне казалось. что собачка немного потолстела. «Детево!» — проговорила Мэри, ткнув пальчиком в книжку. «Дерево! Правильно!» — похвалила я девчушку и поцеловала в щечку. В дверь постучали, и на пороге комнаты оказался генерал Аллентер с вешалкой, укрытой чехлом. По видимости, какой-то наряд. Мужчина выглядел осунувшимся, бледным. На висках и шее, хорошо видимой из расстегнутого ворота рубашки, расползлись паутинки черных вен. Настойка горха. Я принес вам платье для бала. Спасибо, не стоило. Отец обещал позаботиться о наряде, и как раз сегодня должны были доставить платье. Мне было все равно, какое. Выходить в свет я не хотела, но ослушаться короля не могла. Не хотела, чтобы он сделал еще какую-нибудь гадость детишкам или генералу. «Вы не должны дарить мне платье, я не ваша фаворитка», — добавила я. «Но собирались стать фавориткой Тира, прорычала Лентер. По тону генерала явно можно было понять, что он сердится. Но на что? На то, что я готова была пожертвовать собой ради того, чтобы спасти его и его детей от расправы? «Моя личная жизнь не ваше дело, генерал. Заберите, пожалуйста, платье». «Если бы вы тогда не проникли в мой кабинет и не размахивали договором, а были представлены Тиру как положено, в красивом платье и пудре, он бы не узнал в вас, няню, и ваша личная жизнь была бы моей личной жизнью, Лиза. А по поводу платья я обязался содержать вас». Платье и туфли в вашем распоряжении. Рассчитываю, что вы это наденете, Лизонька. Холодно проговорила Лентер и положил наряд на спинку кресла, а коробку с туфлями опустил на пол. Когда он ушел, я с любопытством открыла чехол поглядеть на платье. К моему огромному удивлению, это был широкий черный наряд-мешок из бархатной ткани. Такой, разве что, только попроще, монахини насилия, но никак не молодые герцогини. И туфли, целые калоши, правда, усыпанные бриллиантами, но все-таки до ужаса непривлекательные. Он хочет, чтобы я пошла в этом? Обойдется. Но, правда, украшения в шкатулочке, которые оказались в коробке рядом с туфлями, были дорогими, достойными принцесс и королев. Украшения, пожалуй, надену. Надо срочно сказать отцу, чтобы и платье мне доставили шикарнейшее. Элизабет Валерийская, лишена титула, но не красоты и чести. Я буду выглядеть красавицей, счастливой и несломленной на зло всем. Вечером ко мне заглянул отец и сообщил, что заказанное в модном салоне платье мне не доставят. А Лентер развернул почтовый экипаж прямо у ворот особняка. «Значит, вот так он?» «Ну ладно». Я потребовала прислать мне модистку под предлогом немного подогнать по фигуре, принесенный генералом, мешок. Папа обрадованно сообщил мне, что, скрепя сердце, Алентера удалось уговорить. Утром, накануне дня помолвки, в особняк прибыла моя модистка. Мама и госпожа Рут устроили мне выходной от занятий с малышками, и я всецело посвятила себя созданию нового образа вместе с опытной помощницей. Пока мы отдирали бриллианты с туфель колош. и превращали их в сверкающую крошку для платья, я время от времени выглядывала в окно. Лентер гулял с девочками, кружил их на руках, а потом обнял обеих и расцеловал. Я не могла оторваться от вида заботливого мужчины. Повезло Анжелике, повезло по-настоящему родить от него детей. К обеду в комнату вошел папа. посмотреть на процесс доработки платья. И ахнул. Подперев дверь спиной, он строго сказал, что я никуда в этом не пойду. А я стояла у высокого зеркала и красовалась в приталенном черном бархатном платье, которое перешила для меня модистка. Открытые почти до неприличия плечи, разрез подола до бедра, и длинный, нисходящий волнами шлейф. Бархат ткани переливался россыпью бриллиантовой крошки, которой мы обсыпали ткань. Моя белая кожа контрастировала с черным и сияла в ярком свете люстры, словно мрамор. Туфли свои отдала мне модистка. У нее как раз были подходящие, черные с высоким каблуком. И размер подошел. «Лиззи!» — прорычал отец. «Нет!» Я скромно растянула губы. «Рано, отец, увидел. Лучше бы завтра пришел». «Лиззи!» — взмолился отец. «Лорды передерутся за тебя. Без жениха с бала ты не уйдешь, если отправишься в таком виде». А ведь я еще не обдумал толком, с кем нам лучше породниться. Наше новое шаткое положение не терпит спешки. Наденьте ей накидку, — приказал он модистке. Волосы спрячьте под толстый платок. Разрез у бедра зашейте немедленно, а спина... спина-то, боги, голая. Пришейте что-нибудь. «Я пойду в этом наряде?» Как он есть, и не спорьте, папа. — Ты дерзишь, Ляззи? — Я дочь темного мага. Могу я хоть раз в жизни проявить непокорность? — воскликнула я. — Моя девочка! — опешил отец, хватаясь за голову. — Моя! Теперь вижу, что воистину моя. Но боюсь, этот твой один раз, и я должен буду готовиться стать дедом. папа. возмутилась я этот бал не в мою честь, боюсь там будет звезда гораздо более яркая, и все будут глазеть на нее не переживай ошибаешься лизи все хотят узреть тебя кто то посмеяться кто то посочувствовать кто то проявить милость и попросить твоей руки, ведь ты дитя древнего сильного рода ты родишь сильных детей. «Папа!» — простонала я. «Не хочу я замуж!» «И детей не хочу ни от кого, кроме Дерика. «Завтра вечером посмотрим на твой настрой, Лиззи. После бала с самыми достойными кавалерами страны девочки быстро меняют свое мнение».